об авторе этой книги. Английский писатель Ридьярд Киплинг «Годы жизни 1865-1936» писал книги для взрослых и для детей. Для самых маленьких он сочинял сказки, для детей постарше — рассказы. Самое интересное из них — Это рассказы о животных, из которых составились два сборника знаменитой книги джунглей. Киплинг был англичанин, но родился и провел раннее детство в Бомбее, одном из самых больших городов Индии. Когда пришла пора учиться, родители отправили его в Англию. Окончив английскую среднюю школу, он вернулся на родину и прожил там долгие годы. Киплинг очень любил величавую природу Индии, хорошо знал быт и нравы ее жителей, изучал их язык, и легенды. В книге «Джунгли», использовав образы народных сказаний, Киплинг рассказал необыкновенную историю индийского мальчика, выкормленного волчицей. Лучшие из рассказов об этом мальчике вошли в небольшую книжку, которое в нашем издании получило название Маугли по имени ее маленького героя. Маугли был крошечным человечьим детенышем, когда он однажды теплым летним вечером бесстрашно вошел в логово волков. Отец волк и мать волчица нежно полюбили его. Они приняли его в свое семейство, и он рос вместе с волчатами, как с родными братьями. смышленного озорного мальчугана, окружали дремучие леса, перевитые лианами, бамбуковые заросли, лесные болота, весь огромный мир джунглей, населенный дикими зверями. Отец-волк, медведь-балу, пантера-багира, слон-хатхи — каждый по-своему заботливо перстывал Маугли. Мудрые звери — Научили своего любимца сложным законам джунглей, научили понимать язык зверей, птиц и змей. Животные, герои книги Киплинга, действуют, думают и разговаривают как люди. Так всегда бывает в сказках. Но в отличие от сказки, в рассказах Киплинга так поразительно точно и верно описаны и обличья зверей. и все их повадки, и образ их жизни, что мы узнаем о них очень много нового и видим их такими, какие они есть на самом деле. Вертлявые обезьяны, живущие на вершинах деревьев, взлетает с ветки на ветку, словно стая птиц. Медленно переваливается с ноги на ногу неуклюжий бурый медведь. Быстрыми скачками мчится вперед гибкая пантера с шелковистой черной шерстью. Огромный удав, у которого красивый пестрый узор на спине, коричневым и желтым, свивает в причудливые узлы свое тридцатифутовое тело, а, когда ему нужно, умеет прикинуться сухим суком или гнилым пнем. Преодолевая множество опасностей и приключений, Маленький беспомощный мальчик вырастает в сильного, великодушного, отчаянно храброго юношу. Благодаря своему уму и находчивости он побеждает ненавистного джунглям кровожадного тигра Шерхана и потом совершает еще один подвиг, прогнав диких собак, напавших на племя волков. Звери добровольно склонились перед Маугли и признали его владыкой джунглей. И, хотя все это лишь увлекательный вымысел, в нем есть большая правда. Только человек, наделенный разумом и твердой волей, овладевший на заре своего существования красным цветком, огнем, смог подняться над царством животных, стать покорителем и в то же время другом природы. Читая историю Маугли, мы не только любим его, но и гордимся им.